Забытый герой. Нобелевский урок. Эдмунд Фелпс. 2006 год. Эдмунду Фелпсу повезло. Он получил Нобелевскую премию по экономике за то, что знает каждый студент-первокурсник. Комитет, присуждавший премию, не побоялся, что одни экономисты, услышав о выборе, воскликнут «Фелпс? Разве он еще жив?» а другие протянут межвременной баланс в макроэкономических моделях. И что тут нового и интересного? Так случается с учеными, которые не столько строят красивые теоретические модели, сколько ищут и находят ответы на злободневные вопросы. Как ускорить темпы роста экономики, как поднять уровень занятости, как снизить инфляцию? В спорах об экономической политике Фелпсу приходилось сражаться на два фронта. Сначала против кейнсианцев, веривших в то, что активная денежная или бюджетная политика может решить любые проблемы занятости без особых издержек. Потом против сторонников минимального вмешательства государства в экономику, для которых любое регулирование рынка – отклонение от эффективности а например субсидирование заработной платы и вовсе ересь но при всей разнице во взглядах у интеллектуальных противников фелпса было два общих свойства во первых твердая вера в то что существует панацея для экономики универсальные средства которые помогают при любых обстоятельствах у одних это увеличение государственного потребления у других снижения налогов а во вторых нежелание отказываться от своей теории даже когда реальные данные никак с ней не согласуются фелс п никогда не пренебрегал работой с данными в возрасте когда многие ученые ограничиваются заседаниями в почетных президиумах он с авторами искал долгосрочные зависимости в показателях европейской занятости. В 2005 году им удалось продемонстрировать, что снижение налогов на труд приводит к увеличению занятости только в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной никак не сказывается на уровне безработицы. Точно так же, со статистическими данными в руках, Фелпс победил своих оппонентов за 40 лет до этого, причем победил настолько убедительно, что имя победителя быстро забыли. Его теории занятости и инфляции стали общепринятыми, и никому не приходит в голову называть их «моделью Фелпса» или «теорией Фелпса». Рецепт Кейнса Трудно сейчас поверить, насколько универсальной казалась методика, предложенная Джоном Мейнордом Кейнсом для выхода американской экономики из Великой Депрессии. Нагляднее всего ее иллюстрирует крест в знаменитой модели ISLM. Нужно нарисовать на графике, где по горизонтальной оси наложен уровень выпуска товаров и услуг, а по вертикальной – ставка процента – Две линии. Каждый из них описывает возможные равновесия на своем рынке. Двигая эти линии относительно друг друга, можно получать макроэкономические предсказания. Линия, идущая из левого нижнего угла рисунка в правый верхний, линия LM от liquidity, ликвидность, и money supply, денежное предложение. отвечает за равновесие на рынке денег. В к а ж д ы й и с точек этой линии ликвидность, то есть спрос на деньги, он увеличивается, когда снижается ставка процента, а также растет с увеличением выпуска, равна предложению количеству напечатанных денег плюс банковские кредиты. Линия, идущая из левого верхнего угла в правый нижний, IS, investments, инвестиции и saving, сбережение отвечает за равновесие на рынке товаров и услуг, где количество потребляемого должно быть равно количеству п р о и з в е д е н н о г о Точка равновесия всей экономической системы естественно находится там, где уравновешиваются и денежная, и товарная е е составляющие. в пункте пересечения этих двух прямых. С помощью этой модели можно проиллюстрировать суть кейнсианского рецепта борьбы с безработицей. Чтобы увеличить занятость и выпуск, нужно наращивать государственные потребления. Правительственные заказы, оплачиваемые Исказны проекты и тому подобное. Такое увеличение сдвигает на этой простой картинке линию а й с вправо и вверх. В новом равновесии на пересечении линий а й с и ЛМ выше уровень выпуска, а значит и занятость. Линия ЛМ при этом, как предполагалось, остается на месте. Кинсиансы исходили из того, что пока в экономике есть безработные – Увеличение госрасходов никак не влияет на равновесие на денежном рынке. Однако к началу 1960-х годов возникли веские подозрения, что этот способ борьбы со спадами экономической активности вовсе не обязательно работает так, как хотелось бы. Оказалось, что рост государственных трат влияет и на состояние рынка денег. После 20 лет стимулирования занятости с помощью госрасходов выяснилось, что чем более высокого уровня занятости удается достичь, тем выше издержки в виде постоянного роста цен. Правительство, вбрасывая деньги в экономику, разгоняет инфляцию. Цены не просто растут, они растут все быстрее и быстрее. Кривая не вывезет. Когда в стране больше денег, у работодателей больше возможностей и желания нанимать работников. Эта зависимость между инфляцией и безработицей была впервые описана английским экономистом Олбаном ф и л и п с о м для экономики своей страны просто как статистическая закономерность. Кривая ф и л и п с а вроде бы обещала правительствам легкую жизнь. Можно было просто выбирать из меню уровней инфляции и безработицы. Если правительство хочет повысить занятость, нужно просто печатать деньги с такой скоростью, чтобы инфляция была выше. Когда оказалось, что на практике печатание денег, ускоряя рост цен, не приводит к росту производства, стало ясно, что на закономерность, подмеченную Филлипсом, нужно смотреть критически. Главная проблема состояла вот в чем. Закон о связи инфляции и выпуска, полученный путем практических наблюдений, было невозможно обосновать теоретически. По ф и л и п с у выходило, что можно навсегда снизить безработицу, согласившись на более высокий уровень инфляции. Однако это означало бы, что в долгосрочной перспективе реальная величина – уровень занятости в экономике, зависит от скорости изменения цен, величины номинальной. Нарушается один из самых естественных и многократно проверенных постулатов экономической науки. В долгосрочной перспективе реальные величины зависят только от реальных параметров. Понимание механизма, в результате которого появляется кривая Филлипса, И разрешение парадокса о долгосрочной перспективе стали большим достижением Эдмунда Фелпса. Ключевое соображение выглядело так. Чтобы печатание денег влияло на выпуск, надо предполагать, что и работодатели, и работники непоколебимо уверены, завтра цены будут такими же, как и сегодня. Только в этом случае новонапечатанные деньги – не окажутся съеденными повышением зарплат. Однако, как показал Фелбс, если экономические агенты думают, что на следующий год цены повысятся, то эти ожидания будут учтены в контрактах, которые они заключают. Правительству, управляющему инфляцией, не удастся повлиять на занятость и выпуск. Предвидя рост цен, стороны просто перейдут на новый масштаб. Конечно, в краткосрочной перспективе занятость может измениться, потому что не все компании и не все люди меняют свои ожидания относительно роста цен мгновенно и одинаково. Существует и определенная инерция. Кому-то наверняка будет неудобно или лень узнать, как изменилась зарплата однокурсника, а кто-то окажется связанным контрактом, затрудняющим поиск работы, на который могли бы предложить более высокое вознаграждение. Фелпс пришел к выводу, что в долгосрочной перспективе невозможно управлять безработицей, меняя уровень инфляции. Для этого требовалось бы, чтобы расхождение между ожиданиями и реальностью Было постоянным или даже росло в течение многих лет Выходит, есть специальный уровень безработицы, который получается Когда ожидания в точности соответствуют тому, что происходит на самом деле Фелпс назвал его «нейру» «Уровень безработицы, при котором инфляция не увеличивается». Милтон Фридман, знаменитый экономист из Чикагского университета, занимавшийся в то время близкими вопросами, предложил другой термин – «естественный уровень безработицы». Конечно, Фелпс не был единственным экономистом, который связал инфляцию и занятость так, чтобы были учтены не только краткосрочные, но и долгосрочные последствия. Собственно, он даже не был первым, кто указал на то, что кейнсианская парадигма лишена твердых теоретических оснований. На это раньше обратили внимание экономисты Сесиль Пигу, помните первую теорию регулирования, и Франко м о д е л ь я н и Кривую Филлипса одновременно с Фелпсом оспорил и модифицировал, Все тот же Фридман. Роберт Лукас, еще один чикагский экономист, развил динамические модели Фелпса. В его варианте экономические субъекты формировали свои ожидания относительно будущего уровня инфляции рационально, то есть правильно, учитывая вероятность тех или иных будущих макроэкономических сценариев. А Фин Кидланд и Эдвард Прескотт первыми показали, что динамическая неэффективность может возникать не только из-за медленной адаптации множества агентов к происходящему в экономике, но и из-за стратегических особенностей поведения Центробанка. Все эти экономисты и Фридманы, и Лукас и Кидланд с п р е с к о т о м получили впоследствии Нобелевские премии. Где к о н ч а е т с я экономика и начинается политика? В 1972 году Фелпс опубликовал книгу «Управление инфляцией и теорией безработицы». Говорят, что экономисты, как генералы, готовятся к прошедшим войнам вовсе не обязательно. Книга Фелпса, обобщавшая результаты десятка лет исследований, была очень даже злободневной. Она предупреждала об опасности политики, основанной на прямолинейном восприятии кривой Филлипса. К сожалению, ни тогдашний президент США Ричард Никсон, ни его советники не читали работы Фелпса и Фридмана. Перед выборами 1972 года они попытались повлиять на выпуск и занятость мощным вливанием денег в экономику. Выборы Никсон выиграл. Но разогнавшуюся инфляцию в условиях подскочивших цен на нефть остановить удалось только через 10 лет. По иронии судьбы, вопреки ф и л и п с у из-за инфляции число безработных увеличилось на 2 человека. Из-за неспособности справиться с ростом цен потеряли работу в Белом доме два следующих после Никсона президента. По ходу избирательной кампании 1980 года журналисты даже рисовали на одном графике уровень популярности действующего президента Джимми Картера и темп роста цен. Как вы догадываетесь, зависимость была обратной. Картер проиграл не только Рональду Рейгану, но и инфляции. Президент Никсон и Демократический Конгресс в начале 1970-х вели себя так, будто экономические законы им не писаны. Следующее поколение политиков оказалось не намного лучше. В 2000 году Фелпс резко выступил против снижения налогов, предложенного тогда еще кандидатом в президенты Джорджем Бушем-младшим. Впрочем, не менее скептически он отнесся и к программе его соперника, демократа Элла Гора, в которой предусматривалось меньшее снижение налогов, зато большее увеличение расходов. Обжегшись на молоке, на этот раз Фелпс, возможно, дул на воду. Экономист опасался укрепления доллара, а этого не произошло. Однако его п р е д с к а з а н и е насчет бюджетного дефицита – оказались точными. Снижение налогов не принесло серьезного увеличения доходов бюджета, как обещали энтузиасты налоговой реформы. В 2005 году, наблюдая, как раз за разом проваливаются попытки французского правительства сделать рабочие места более доступными для молодежи, Фелпс выступил со своими рекомендациями. Сама идея правительства дать возможность компаниям с большей легкостью увольнять сотрудников, чтобы работодатели могли смелее принимать решения о найме, казалось Фелпсу вполне здравой. Однако для него, ученого, всегда шедшего от практики, то, что политически невозможно, а французская реформа оказалась невозможной именно политически, никогда не п р е д с т а в л я л о интереса. Вместо этого Фелпс предложил французам значительно расширить программу субсидирования зарплат для малооплачиваемых работников. Часть зарплаты платит работодатель, а часть доплачивает правительство. Несмотря на внешнее сходство со схемами социального обеспечения, эта идея принципиально от них отличается. При субсидировании зарплат у людей есть стимулы искать работу, а у компаний – хороших сотрудников. Пособие по безработице таких стимулов, конечно, не создает. Пример интеллектуального мужества. Решение Нобелевского комитета в 2006 году потребовало от его членов серьезного интеллектуального мужества. Есть довольно много экономистов, по мнению всего ученого сообщества, стоящих в очереди на Нобелевскую премию. Присудить премию этим ученым – легкое и очевидное решение, ведь их имена у всех на слуху, они звезды международных конференций, к их советам прислушиваются мировые правительства. Гораздо труднее выбрать тех, чьи достижения, как это произошло с Фелпсом, давно стали частью начального курса экономики, на чьи теоремы и гипотезы ссылаются, даже не приводя имен, Настолько очевидными и естественными кажутся теперь эти результаты. Идеи Фелпса вовсю используются его последователями, среди которых есть столь заслуженные, что они получили Нобелевскую премию еще раньше. Джо Стиглиц получил премию в 2004 году, в том числе и за модель эффективных зарплат. А ведь, будучи студентом, Он наверняка читал статью Фелпса 1968 года, которая содержала эту идею в явном виде. Впрочем, Стиглиц, автор множества важных моделей, получил премию за целую область науки. Еще раньше, в 1976 году, был награжден Фридман за работы, связывающие уровень ожидаемой инфляции и занятости. Лукас в 1995 году был премирован за неоклассическую макроэкономику, то есть за непосредственное развитие динамических моделей Фелпса. В 2012 году сразу два выдающихся макроэкономиста Томас Сарджент из Нью-Йоркского университета и Кристофер Симс из Принстона получили премию за работу со следующим поколением динамических моделей макроэкономики. Идея Фелпса о том, что динамические свойства рынка труда зависят от издержек на поиск информации, например, о том, какова зарплата за такую же работу в аналогичной компании, послужила толчком к созданию обширной теории поиска фундаментального направления в экономике труда. Так что... и в премии, которую в октябре 2010 года получили Питер Даймонд из МТИ, Крис Писаридес из Лондонской школы экономики и Дэйл м о р т е н с о н из Северо-Западного университета, есть вклад Фелпса. Есть и те, чьи научные достижения только ждут признания. Фелпс обратил внимание на то, что в моделях с накоплением капитала несколькими поколениями предпочтение поколения родителей относительно оптимального распределения капиталов между поколениями сыновей и внуков могут отличаться от предпочтений следующего поколения – поколения сыновей. Если будет присуждена Нобелевская премия за работы, в которых предпочтение агентов относительно будущего меняются с течением времени, то Фелпс должен быть назван одним из п р а ц е в